Рассказчику не следует затягивать свое повествование, а природа этого рассказа столь прекрасна и столь разнообразна, что не следует ее длить. И так коротко скажу я вам, что, пробудившись поутру, королевский сын нашел возле себя в дар от хозяина, рыцаря-гурнеманца, из дивной голубой ткани наряд богатого шитья, и белоснежный плащ, отделанный соболями. Облачившись, вошел он в дубовую залу, где его уже ожидали, и все бывшие там даже смутились. Так он был воистину красив. Гурнеманц усадил его между собой и дочерью, красавицей Лиасой. Во время трапезы он спросил юношу, кто он таков и откуда родом. И тот отвечал, что он сын короля Гамурета Анжуйского, что матушка звала его «милый сын», «нежный сын», «дорогой сын», и никто никогда иначе его и не называл. После чего он поведал обо всем, что случилось с ним с момента уезда из лесного дома. «Чудесен ваш рассказ. Однако, думается мне, вам нужен мужской совет». Надеюсь, что урок мой не будет воспринят упреком. Матушка моя велела мне перенимать советы старших. Вот и хорошо. Трапеза закончена. Пойдем, пройдемся. Слушай же, дружок, ты хоть и рыцарь, но порой глупее малого дитяти. Мужчине негоже на каждом слове вспоминать, чему его матушка учила. До своих последних дней думая о ней с трепетом, Но трепет свой спрячь поглубже, не то презренная толпа высмеет тебя жестоко, она ведь тупая беспощадна. А сейчас идем-ка на плац. Пожи, живо коней, щиты и копья. Как же ты владеешь копьем, щитом? Чем так лучше бы им на стене висеть? Ну-ка держи, вот так. Вот так. А теперь борись за свой успех. Две недели провел сын Гамурета в замке, где прошел науку суровую. И теперь, покидая замок, знал, что в поединках нужно сомкнуть великодушие с твердой силой, что нельзя топтать лежачего врага, надо его миловать, этого требует рыцарский устав. Но еще должен блестеть придворный этикет, Всему учил его гурнеманц и говорил о том, что рыцарь не скряга, но и не мод, что любить люби, но лжи убойся, а главное первым с вопросами не суйся, лучше выслушай, чего от тебя хотят, а тогда уж и отвечай. Будь милосерд, чутким к любой слезинке, не оставляй людей в беде, С волнением слушал юноша наставления старого гурнеманца, и не терпелось ему на деле испытать то, чему было набучен и в чем наставлен. Весьма полюбился юноша гурнеманцу. но ну, а дочери его ранило сердце красавицы Лиасы ранением неизлечимым нет надежного счета. Без промаха, острее любого клинка, Разит любовь. Я пришел проститься с тобой, Ляса. Прощай. Прощай. Не плачь, не плачь, Ляса. Ах, любезный рыцарь, Сколь горька мне разлука с тобой. бы никогда не встречала я человека более достойного моего расположения. Мне должно испытать себя. И если уж воротиться так не с поникшей головой, а завоевав себе честь и славу. Вы Увижу ли я тебя еще? Если Рок судит нам быть вместе, обретем друг друга. А сейчас прощай, Лиаса.